26. 31 октября. 02.50. Меньше четырёх часов до отлива. «Который час?» — спрашивает Лили. «Пять минут с тех пор, как ты спрашивала то же самое», — отвечает Роуз. «Серьёзно? Кажется, что прошло намного дольше». «Я согласна. Время движется медленнее, когда твоё сердце разбито, а их сердца тоже наверняка повреждены». Время тянется, секунды похожи на минуты, которые кажутся часами. Мне начинает казаться, что я заперта в этом доме с моей семьей навсегда. Лили качает головой. Разве мы никак не можем попытаться убраться из Сигласа сейчас? Ждать здесь как легкие мишени еще три часа — это безумие. Я припарковалась на песчаных дюнах по ту сторону перешейка. Мы могли бы поехать в полицейский участок вместе, позвать на помощь. Я не хочу больше здесь оставаться. «Никто не хочет здесь оставаться», — говорит Конор. «Ты же знаешь, мы не выберемся до отлива», — говорит Роуз. «Для этого нужна лодка». «А мы не можем сделать лодку», — Лили начала расхаживать по комнате. «Должно же здесь быть что-то плавучее. Мы можем снять с петель одну из дверей». «Ты слышишь этот шторм?» — вздыхает Роуз. «Ты слышишь, как волны разбиваются о камни в темноте?» Ты помнишь, как опасно плавать в бухте даже в спокойное время? Ты серьёзно предлагаешь нам попытаться доплыть в безопасность на старой двери? Может, нам ещё вместо весел взять деревянные ложки?» В её тоне слушается что-то непривычно недоброе. Лили продолжает расхаживать, а Роуз начинает грызть ногти. «Думаю, мы все очень расстроены и устали. Но, может, мы попробуем быть добрее друг другу?» «Никого из присутствующих нельзя винить в случившемся сегодня». «Говорю я, и это вроде действует». «Извини», — говорит Роуз. «Я знаю, тебе страшно, Лили. Нам всем страшно. Но тебе, наверное, еще хуже после произошедшего с Трикси». «Вы же говорили, я просто потеряла сознание в коридоре», — спрашивает Трикси. «Верно», — отвечает Роуз, осознавая свою ошибку. «Но это нас напугало, особенно твою маму. Нам просто нужно подождать еще немного, а потом мы можем уехать». Роу снова поглядывает на часы. Она часто это делала с момента прибытия сюда. И это Роу сказала, что лодка Конора пропала, что веревку отрезали. Она единственная, кто выходила из дома, насколько мне известно. «И что, если она ее и перерезала?» Я пытаюсь перестать предполагать худшее о присутствующих, но невозможно знать, кому верить. Я уверена, они заняты тем же. «Почему здесь всегда так холодно?» — Трикси поёживается. «Я подкину поляна в костёр», — говорит Лили, подходя к камину. Она смотрит в корзину с дровами, и мне кажется, она боится сломать один из наманикюренных ногтей. «Там ещё одна!» — шепчет она, не двигаясь. еще одно что спрашивает конор подходя к ней он медленно наклоняется и достает еще одну кассету из корзины раньше ее здесь не было я бы заметил говорит он оглядывая остальных что на ней написано спрашивает роуз конор поднимает кассету чтобы всем были видны буквы на обложке заметьте меня я голосуй за то чтобы ее сжечь говорит лили «Нет», — перебивает Роуз. «Что, если эта запись даст нам понять, что здесь происходит? Что, если мы никогда не узнаем правду, если не посмотрим?» «Ты говорила это же в прошлый раз», — отвечает Лили. «Разве ты не понимаешь? Кто-то пытается влезть нам в голову, и, подыгрывая, мы делаем только хуже». «Я хочу посмотреть. Мне интересно видеть вас в молодости», — говорит Трикси. «Я сказала нет», — срывается Лили, а Трикси глядит на нее. «Это не ее вина», — говорю я. «Я тоже думаю, что нам нужно посмотреть», — говорит Роуз. «Я хочу понять, в чем дело и чем еще нам заняться». Лили оглядывает комнату, ожидая, чтобы кто-то встал на ее сторону, но этого не случается. «Ладно», — говорит она, — «делайте, что хотите, как всегда». конор вставляет кассету в проигрыватель, берет пульт и садится рядом с Роуз в дальней части комнаты. Я сижу на полу рядом с Поппинс, прямо как когда она была еще щенком. С собаками намного спокойнее, чем с людьми. Домашнее видео начинается с изображения сада Нэнси позади Сигласа. Похоже на лето. Цветы более впечатляющие, чем я помню. Я незаметно оглядываюсь через плечо и вижу, что Трикси с Лилей смотрят на экран. Но роу с Коннором теперь сидят очень близко друг к другу. Они шепчутся. «Наверное, чтобы не слышала Трикси. Но я могу разобрать несколько слов. Если бы это был детектив, убийца был бы наименее вероятный подозреваемый», — говорит конор Я поворачиваюсь к телевизору и притворяюсь, что не слышу их. «Ты же не думаешь, что Дейзи?» — шепчет Роуз. «Нет, это безумие», — отвечает конор и меня охватывает странное облегчение, сопровождаемое волной гнева. Звук разбивающихся волн становится громче в моей голове вместе с тиканем часов в коридоре. То, что у меня сломанное сердце, не значит, что я не могу разбить чье-то еще.